Глава 16. Тапок изначально очень рассчитывал на два тяжелых пулемета поселка, но в этом ему пришлось обломиться. Как ему сообщили скваторы, Мары забрали не только оружие, но и все боеприпасы. Пулеметы же оставили, так как были они слишком громоздкими. И поставить подобное орудие на гравелеты было проблематично. Ну и поэтому калибр их не совпадал с калибром пулеметов, имеющихся у команды Тапка. Так что имеющиеся в селении пуколки были бесполезны. В сердцах тапок плюнул, но поделать тут было нечего, и пришлось малость изменять идею засады. Ведь основной ее задачей было не просто отбиться от маров, но и не упустить ни одного, чтобы основная их база оставалась в неведении о судьбе Роквила как можно дольше. Ну а пулеметом тапок в этом всем отводил большую роль, как оказалось, напрасно. Тем не менее, удалось придумать план обороны с учетом этого неприятного факта. Через несколько часов все было готово. Самым сложным во всем плане было замаскировать снаружи поселка проходит так, чтобы его не зацепило. Случись что, и при этом он мог бы выступать не только как радарный пост, но и как огневая поддержка. Ну или же юнит, который мог бы перехватить удирающих маров, если таковые, конечно, будут. А еще неплохо бы было его хоть немного после схватки с Кей в порядок привести. Вроде и на ходу, но все же машине досталось. Не последнюю роль в своем плане должна была выполнить роквеловская гравиплатформа, но для начала стоило вообще узнать, на ходу ли она, о чем Тапок и сообщил Мурлоку, заодно напомнив про беса. Такой союзник ему не помешал бы в свете предстоящих событий. Все же одно дело кваторой воюющие кое-как или команда Тапка, пусть и вершков. Однако до профи явно не и совсем другое дело, тип, у которого есть киберсобаки, наверняка масса боевого опыта, и за плечами далеко не одного, все же одно дело скваторы, воюющие кое-как или команда Тапка, пусть и нахватавшиеся вершков, однако до профи явно не дотягивающие, и совсем другое дело, тип у которого есть киберсобаки, наверняка масса боевого опыта, и за плечами далеко ни одного... одно вершков, однако, да не дело, тип, опыта, плечами далеко ни одно боестолкновение мурлок повздыхал, после чего они отправились в тайное место, где глава поселка оставила платформу и от греха подальше странного парня с его не менее странными псами. Собственно, беса он специально туда определил. И платформу охранять, и самого беса спрятать, найди его мары и проблем не избежать. Найти место жительства беса было сложно. Только если знаешь, где это место, его можно обнаружить. Случайно заметить обычный белый шатер не представлялось возможным. Он словно бы в нише находился под самой скалой. Плюс ко всему, белым его назвать было трудно. Скорее, кремово-серый, выгоревший под цветом солнц спекла и при невнимательном осмотре под большинством углов он казался частью пейзажа. Хозяин шатра восседал на кресле прямо под его пологом. А возле подлокотников его кресла возлежали, по-другому не скажешь, две здоровенные собаки. При приближении Мурлока и Тапка, обе они подняли острые уши и синхронно поднялись. В их движениях прослеживалась прямо-таки неестественная гибкость и скорость. Поднявшись, они тут же заняли позицию между чужаками и хозяином. Их коричневая шерсть переливалась на солнце, обрисовывая тугие канаты мышц, а глаза смотрели с легким подозрением и интересом. Они не скалились, не гавкали, просто стояли и ждали. Однако и дураку было понятно. Задумай тапок и мурлок что-то плохое, псы моментально бросятся в атаку. «Салам, дорогие гости! Я подозреваю, что наши с вами жизни будут связаны чуть дольше, чем пару минут. Поэтому в меру своих возможностей предлагаю гостеприимство». С этими словами хозяин выставил две небольшие табуреточки, как по мановению волшебной палочки, появившейся из его палатки. И, обращаясь к собакам, он выдал серию щелчков языком, от которой обе сразу же опустились и улеглись туда же откуда подскочили несколько секунд назад привет бес усталым голосом заговорил мурлок я тебе сколько раз говорил переставь шатер а вдруг то с воздуха будет тебя искать эфенди если кто и будет искать то ничего не найдет вот поднимешь свою летучую доску и сам убедишься ну довольно обо мне то пришедший с тобой гость Его появление сулит явные перемены. Но я умолкну, и предпочту услышать все из ваших уст. Бес, ты как всегда! хмыкнул Мурлок и указал на своего спутника. Это тапок, тапок, это бес и его собаки, Ари и Гера. Короче, тут такое дело. Мурлок спешил очистил словами. Было видно, что волнуется мужик не по-детски. Тапок только что спас жизни и будет помогать нашему поселку разбираться с марами. А еще он спас моих жену и сына из клетки, поэтому получается, что я ему должен. И я тут подумал... Постой, ты же не идешь путями детей и песков. И твой гость, скорее всего, тоже. Он не похож на одного из наших. Так почему ты считаешь, что ты вдруг что-то должен ему? Тут уже слово взял тапок. Твой собрат по пути назвал меня Быстрая Смерть. Он разделил со мной трапезу и называл братом. Во время бесед с Алькароном Бухаром мы выяснили, что всю жизнь я следую кодексу детей песка, не подозревая об этом, так что в какой-то мере я иду по пути». И вот тут бес явно занервничал. Было похоже, что он совершенно не предполагал встретить здесь еще кое-кого, знающего закона бедуинов. «Говоришь ты и впрямь, как дитя песков». И раз мы заговорили о пути, то, как я понимаю, Мурлок хочет вернуть тебе долг. А так как я должен ему, то теперь буду должен тебе. Мурлок просто сам исключился из этой цепочки». «В целом, да. Со мной у тебя точно будет куда больше шансов отдать долг», — усмехнулся Тапок. «К тому же...» Тапок внимательно посмотрел на виднеющееся из-под рукавов бедуинского одеяния руки, покрытый отнюдь не клановой, а весьма и весьма специфичной вязью татуировок. Впрочем, без заметил его взгляд и тут же убрал руки, не давая детально рассмотреть, что там у него нарисовано. Вот только уже увиденного тапку хватило, вот только уже увиденного тапку хватило, чтобы опознать в рисунках татуировки одного из кланов Тартуги, так что в своих ранних выводах он точно не ошибся. Парень был профессиональным бойцом, к тому же работавшим на очень и очень серьезных людей, занимающих не последнее место в криминальном мире. А значит, несмотря на демонстрацию повышенной бедуинистости, этот мужик такой же бедуин, как Тапок. Да и как Алькарон. Но все эти выводы Тапок пока оставил при себе. Хрен его знает, как бес отреагирует на подобное откровение «Послушай, бес». «Мы можем поговорить наедине, без Мурлока». Бес вопросительно глянул на главу Роквилла. Тот пожал плечами. «Я пока пойду. Платформу выгоню. Ведь без нее все равно не обойдемся, да?» Тапок кивнул ему. И Мурлок вышел из шатра. Тапок вопросительно уставился на беса. Тот пяток секунд выдерживал взгляд, после чего демонстративно закатил глаза в стиле «Ну вот чего ты мне мешаешь?» но все же не выдержал и заговорил первым. «Зачем ты приперся сюда, мужик, и все испортил? Я бы еще полгода как минимум сидел на шее этого Мемли, потому что спасти ему жизнь невозможно. Он не рискует ею». «О, ха -ха, деловой разговор пошел», — посмеялся Тапок. «Скажи мне, от кого ты прячешься?» «С чего ты?» «Да все просто». Боец с такими татухами, как у тебя, точно не абориген пекла. Хотя, судя по твоей манере речи, прибиться к нему у тебя получилось легко. Но бедуины всегда держат своих. А ты только что ляпнул, что планировал полгода торчать, ни хрена не делая, в этой помойке. Я не знаю точно, кто ты такой. Но учитывая модификантов... Тапок показал пальцем над Доберманов. И вживленную броню, полагаю, что ты ликвидатор какого-то клана Стартуги. «Сюда ты вряд ли попал добровольно, а раз попал, то решил продолжить заниматься тем, что умеешь. Но что-то пошло не так. Да?» Бес выжидающе глядел на тапка. «Что-то пошло совершенно не по плану, и тебе пришлось затаиться, спрятаться. На пекле ты недавно, это заметно по загару. У бедуинов он черный, у тебя пока что красноватый. Ну так что, кому перешел дорогу?» Закончив, Тапок вперед взгляд собеседника, пытаясь отследить все реакции беса, но надо сказать, что владел собой он превосходно, а все равно его таки выдала мускулатура, ну или же привычки. За доли секунды его расслабленная поза превратилась в напряженную, и при этом визуально почти ничего не поменялось. Но теперь перед Тапком сидел крайне опасный боец, готовый в любой момент вступить в драку собаки его словно почуяв настрой хозяина тоже подобрались тапок уже мысленно просчитал как куда и сколько раз надо будет выстрелить чтобы остановить модификантов и как потом действовать чтобы нейтрализовать их хозяина но без вдруг как будто выдохнул и расслабился тут же легли назад и собаки тапок говоришь а ведь я тебе знаю не ты ли чистильщиков вырезал под корень на одной планетке «Как там ее?» Он задумался, но потом просто махнул рукой. «А, ладно, неважно. Так что, ты тот самый Тапок?» «Возможно», — кивнул Тапок. «И чего эти идиоты сделали?» — хмыкнул бес. «Уверен, что ты не просто из любви к искусству решил их перебить». «Ну да, у меня к ним свои счеты, и пока что они не закрыты». «Даже так?» — удивился бес. «Ну что же, тогда, пожалуй, я таки приму твое предложение». «Что, серьезно? Настолько просто и сразу?» «Угу. Ага. Враг моего врага — мой друг. А у меня большие неприятности именно с одним из кланов. Точнее, с их притором. И, к слову, в курсе ведь, что они здесь есть на пекле». «В курсе». — кивнул тапок. — И не убил? — удивился бес. — Странно. Я думал, что ты как бешеный пес. Видишь чистильщика и тут же его убиваешь. — К сожалению, тогда меня отвлекли. — хмыкнул тапок. — Интересно, как? — хохотнул бес. — И что им за это было? — Умерли? — пожал плечами тапок. — А чистильщики ушли. Но... Мы с ними еще встретимся. Тогда я тем более с тобой. Подозреваю, что рано или поздно ты попытаешься добыть голову притора. И я хочу это видеть. Ладно, кивнул Тапок. Давай уже тогда доигрывать спектакль для Мурлока. Кстати, бедуином ты тоже не был? Нет. Нашел снарягу и байк мертвеца, когда драпал очистильщиков. Вернул байк хозяевам. За что мне разрешили доехать с караваном до стоянки подарили другой, попроще. Пока ехали, понаблюдал за ними, пообщался, научился более-менее выдавать себя за одного из них. Тут он усмехнулся. Внешне похож. И нахрена это тебе? Позволяет списать все мои косяки на придурковатость бедуинов и неплохо маскирует. Никто не усомнился до сих пор, что я не один из них. Так, давай к делу у тебя, подозреваю, снаряга своя есть. И вооружать тебе не надо?» Бес замялся. Явно не хотелось ему выглядеть лохом, но проблемы все же явно имелись. «Я бы от помощи не отказался», наконец заявил он. «Мои снаряга и байк прикопаны в пустыне. Я когда понял, что мне без врача будет плохо, сначала аккуратно припрятал все, закопался в песок. Мол, меня обрекли на смерть в пустыне» но потом послал Ари за помощью. Он погладил голову собаки, чуть уступавший в размерах второй. «Правда, был шанс, что меня найдут бандиты. Правда, был шанс, что меня найдут бандиты. Они мирные селяне. Но, как видишь, повезло». тут традиционно зовут марами, а гражданских кваторами Ладно, я понял. Пока выдам снарягу, потом твое подберем. И раз мы договорились...» «Добро пожаловать в команду. Пойдем к Мурлоку, поглядим, в каком состоянии платформа». «Окей». Бес поднялся на ноги и двинулся вслед за тапком. «А ты вообще давно тут?» «Нет, несколько месяцев». «И что, до сих пор не придумал, как свалить отсюда?» «Варианты есть, но...» «Что, хочешь тут остаться?» «Нет, конечно. Работаю над тем, чтобы улететь отсюда» но работы еще много». «Само собой. Ну, может, я чем помочь смогу? Я ведь тоже сидеть тут долго до самой смерти не хочу». Гравиплатформа Роквилла не хотела взлетать. Она даже включаться не хотела вообще. Тупо отсутствовало питание. От Мурлока было толку мало. Он явно запускал ее по строгой схеме, которую ему кто-то вбил. Несколько попыток не дали никакого результата. Попытаться запустить платформу и тапок и даже без ничего. Проковырявшись час и не найдя причины, Тапок решил отправиться за UC. Когда они вместе вернулись к платформе этапок представил беса его доберманов реакция была предсказуемая. UC тут же полезла к модификантам. Полос полез шерстить настройки на платформе. Вик осматривал движки. Пришлось тапку наводить порядок. Отправлять UC к платформе при этом пришлось практически прикрикнуть на нее. Оказывается, девушка испытывала дикую любовь к собакам. А модификанты были в первую очередь собаками, а уже затем боевыми юнитами, причем здорово прокачанными. А еще, как выяснилось, псы, несмотря на всю свою боевитость, серьезность, обожали, когда их чешут. Они прямо-таки млели под руками UC. Так что, когда тапок прервал ее... Недовольны его решением были и Юси, и псы. Следом тапок пригрузил Вика. Отправил его вместе с бесом к проходцу для выдачи нормального снаряжения и оружия последнему. Ну а полос был посажен на гравибайк и отправлен на разведку по окрестности. Еще не хватало, чтобы случайный патруль Маров увидел взлетающую платформу. Когда все оказались в пределе, сам тапок крепко задумался. «Скоро ловушка будет готова». Однако следует придумать, как заманить сюда маров. Причем именно заманить. Если они явятся сюда, чтобы проверить, что стало с их местным гарнизоном, это будет не то. Ну и, естественно, искать варианты решения этой проблемы можно было только одним способом – провести беседу с пленниками. Конечно, изначально он хотел их помариновать подольше, чтобы избежать радикальных методов при допросе. Но времени не было. Тапок выволок из клетки первого мара – выглядевшего из всей троицы наиболее крутым и смотревшим на него с вызовом. Ему предстояло стать показательным примером для остальных. Ну или же он все же окажется достаточно сообразительным и расскажет все сам, здорово сэкономив время тапку. «Так, мне нужны ответы на мои вопросы, быстро и четко. Говорить будешь?» «Да пошел ты!» Бандит попытался даже плюнуть в тапка, но пересохший рот не позволил этого сделать. «Ты все равно сдохнешь, пустына!» Договорить ему не позволил выстрел из лазерного пистолета в лоб. Короткий невидимый глазу всполох, и голова Крутого оказалась прошита импульсом. Что ж, так и придется вести допрос по плохому сценарию. Обращаясь к двум его товарищам, Тапок задавал все тот же вопрос. «Говорить будете?» «Или пошел я?» Он угрожающе поднял пистолет. «Будем!» Практически в унисон завопили бандиты. Отлично. Тапок убрал пистолет обратно в подсумок и принялся задавать вопросы. Итак, первое. Через час он знал все, что хотел. Ну или почти все. В конце концов, эта парочка была теми еще тупнями, и обо всех раскладах банды они просто не знали. Как бы то ни было, а теперь Тапок точно знал, как заманить сюда не просто патруль банды, а кого-то из тех кто выполнял тут функции наместника. Иначе говоря, появилась возможность прихлопнуть разом, если не всю местную марскую братью, то большую ее часть. Оказывается, он был очень популярен в этих краях. Фелин назначил за его голову поистине царскую награду. Гравилет с тяжелым плазменным пулеметом и десятью боекомплектами к нему. Ну и звание лейтенанта в его армии. О самом тапке мары знали лишь то, что он новичок на пекле что катается он по пустыням на проходце, а вместе с ним есть еще несколько человек. Впрочем, эти люди, по мнению Маров, особой опасности не представляли. Кроме того, после слов одного из пленников Тапок отправил их за вещами одного из скваторов, и вскоре в руках Тапка были хреновые рисунки всех членов команды, а также словесное описание внешности. Что ж, надо сказать, что Мары точно знали, кого ищут, и это было прямо-таки совсем хреново. Похоже, Филин решил взяться за них серьезно, так что уничтожение местной банды еще не было счастливым хэппи-эндом. Позже все же придется разобраться с Филином, ведь иначе каждый олух, считающий себя крутым маром, будет охотиться на Тапка. И грустный пример тех, кто его таки нашел и угомонился навеки, их не остановит. Те, что Тапка нашли, совсем идиотами были, раз подохнуть умудрились, а мы-то умные. Пока Тапок допрашивал пленников, Юси таки запустила платформу, хотя и отчаянно ругалась по поводу ее состояния. «Как можно так запустить технику?» Тем не менее, платформа была на ходу. Ее подняли в воздух. Погоняли над и окрестностями. Тест Юси удовлетворил. Теперь осталось загрузить на платформу бомбы. Еще раз проверить скватеров, все ли знают, что от них требуется, все ли понимают, что им нужно делать. Далее Тапок выдал рацию наиболее говорливому из двух маров и сказал, что именно тот должен передать. Трясущийся от страха бандит, голове которого Тапок приставил лазера пистолет, сделал все в точности, как ему велели, и в награду был возвращен в свою камеру, получив флягу воды и порцию грибов, а также обещание получить свободу и возможность отправиться на все четыре стороны, когда все закончится. Ну а Тапок принялся ждать.